День 37. Из Праги в Мюнхен. Утром мы собрали вещи и решили отправиться на юг Праги в Злехин, где можно было поймать очередную попутку. На прощание разговорились с нашим хозяином, и он рассказал, что до нас в хостеле останавливался один кругосветный путешественник. Вот такое получилось совпадение. По дороге заглянули в пекарню. Последний привет из Праги. Рогалик и Штоллин в дорогу. Из Лихи нам еще предстояло ехать на автобусе до ближайшего пригорода. Вместе с нами путешествовала толпа детей из местной школы. Учительница безуспешно пыталась призвать к порядку шумную компанию. Ученики не слушались, шумели и с интересом поглядывали на нас. Наконец мы вышли на своей остановке и направились туда, где, как в песне поется, трава по пояс. Остановились, чтобы уточнить дорогу у парней, сидящих в автомобиле. Взглядом знатоков они окинули нашу обувь и сказали, что короткая дорога ведет через поле, и мы там пройдем. Мы действительно прошли, несмотря на то, что поле больше напоминало болото. На заправке нас подобрал очень приятный Чех. С ним мы добрались до следующей заправки уже на территории Германии. Он пожелал нам удачи, и мы продолжили стопить проезжавшие машины. Следующим нашим водителем стал Алекс, кстати, кауч-серфер из Франкфурта он оказался путешественником со стажем на машине съездил из германии китай и обратно теперь он работает и уже не может путешествовать так как раньше зато может помогать другим. алекс провез нас намного дальше чем мы рассчитывали и оставил ловить машину у очередной заправки как ни странно нас сразу предложил подвести кровельщик из розенбурга помимо водителя и нас в машине нашлась куча всевозможного мусора. За это кровельщик извинился неоднократно и даже угостил Дэна пивом. «Человек, который пьет пиво, за рулем со скоростью 130 км в час. Что ж, позволим и такому случаться». Итак, кровельщик с ветерком домчал нас до Розенбурга, и тут-то мы встряли намертво. Темнело, холодало, поэтому решили отправиться на вокзал, чтобы узнать про билеты до Мюнхена. Девушка из гостиницы в которую мы зашли за картой, любезно предложила нам вызвать такси. До вокзала было не близко. Но мы решили пройтись, так как пока стояли, совсем закоченели. Шли долго. Пару раз пришлось уточнять дорогу. Но когда, наконец, добрались до центра, были вознаграждены открывшимся зрелищем. Старые домики были украшены к Рождеству, а на главной площади празднично гудела толпа. Мы как будто в сказку попали. Сказочным ощущением сильно мешали рюкзаки. К вечеру они начинали ощутимо тянуть нас вниз. Спустя час прогулки по Розенбургу мы добрались до вокзала. До Мюнхена поезд был и по приемлемой цене. Дэн побежал в магазин, а я познакомилась со старушкой. Побеседовали о том о сем, но ей пора было бежать на автобус, и мы тепло распрощались. Подошел наш поезд. До Мюнхена доехали без приключений. Разве что Дэн не давал мне спать, мотивируя это тем, что потом будет еще хуже. Я молча страдала, прикрывалась дневником и закрывала глаза. Мюнхен тоже встретил празднично. Огромный вокзал к Рождеству был украшен золотыми звездами. Хостел нашли без труда. Поселились в общей комнате на шесть человек. Дорма. Но пока соседей не было. Решили, что останемся на ночь. А дальше посмотрим. Вообще, сам хостел Майнинга нам очень понравился. Тут хорошо поработали над дизайном. Допоздна просидели в интернете, пытаясь отправить как можно больше сообщений на каучсерфинг. Пока отвечали по большей части отказами. Не теряя надежды, мы легли спать.